Глава 15. До настоящего момента Анна считала их квартиру, повсюду лужицы каких-то пролитых жидкостей, наполовину использованные тюбики лосьона для автозагара, рваные обои, пульты дистанционного управления, коробки из-под готовых блюд, музыкальная компакт-диски, груды старых мятых журналов, стандартным жильем одиноких женщин чуть за тридцать. Но сейчас весь этот хлам выглядел просто по-детски. У Мирны, из родительского дома, был подавленный вид. «Проклятый общественный транспорт!» – проворчала она. Анна с отвращением посмотрела на пластиковое ведерко с жареной курицей, которое Мирно держала у себя на коленях. «Почему ты в пижаме?» Мирно выругалась, все ее пальцы были в курятине. Вот-вот согласилась Анна, почувствовавшая запах еще в парадной. «Мне нужны калории», — сказала мирно, читая, что дальше сделала Кэти. Во время депрессии она всегда читала детские книжки. «Клодин» в Сен-Клер, «Рева-корова», «Боже, ты там, это же я, Маргарет». Кроме того, она утешалась готовой едой из кафе, которую приносила домой в коробках, завернутых в белые полиэтиленовые пакеты. После этого она складировала пустые коробки из-под еды возле общественного мусорного бака, словно рождественские подарки. «Как работа поинтересовалась мирно?» «Тоска», — ответила Анна. Бишона, офис СОС словно опустел. Каждый звук бил по мозгам. Весь день Анну все раздражало. Она попросила Тода, чтобы тот перестал так сильно стучать по клавиатуре. Во время планового совещания в пятницу утром она назвала идею Лины «абсурдной». Блондинка согласилась с этим. Анна была рада увидеть блондинку на этом совещании. Ведь блондинка имела хоть какое-то отношение к Шону. Возможно, сейчас она даже разделяла горе Анны в связи с уходом Шона с передачи. Все в СОС, безусловно, восхищались новым октябрьским гостем программы Вильгельмом Гроя. Его книга «Один месяц до счастья» продавалась во всех книжных магазинах, и его имя часто упоминали в средствах массовой информации. Интервью с ним можно было обнаружить везде, начиная от колонки новостей в центральных газетах. Психолог обнаружил новый путь к счастью и заканчивая сенсационными заметками в картофельном еженедельнике. «Кузнец счастья» любит отварной картофель. Анна сожалела только о том, что не могла посмотреть телепередачи с его участием, так как они шли в дневное время. Они с блондинкой были удивлены, что такой гуру в области самоусовершенствования согласился участвовать в СОС. «А, Вильгельм!» – махнула рукой Пэмми. «Он сделает что угодно, лишь бы выступить на радио». Анна предположила, что Пэмми просто завидует огромной популярности. Анна была взволнована мыслью о предстоящей встрече с ним, но она все еще пребывала в трауре из-за ухода Шона из СОС. Шона в шелковом кашне с небрежно болтающейся челкой. Весь день Анна думала, «Слава Богу, что я тоже скоро уволюсь». «Как твой отец?» – спросила Анна из вежливости. «Честно говоря, не знаю. Завтра я снова возвращаюсь в этот сумасшедший дом. Я вернулась сюда, чтобы забрать кое-какие вещи». «А что с ним такое?» – раздраженно спросила Анна. «Семья Мирны не могла жить без какой-нибудь очередной проблемы». Мирна была слишком привязана к своим детским воспоминаниям. Будучи уже взрослой женщиной, она, казалось, не осознавала, что ей давным-давно пора иметь свои собственные проблемы. Я знаю, что это звучит глупо, но я точно не знаю. «Никто мне не отвечает на мои вопросы», — сказала Мирна. «Даже Грим пытался поговорить об этом с отцом, но...» Грим тоже был там. «О, вся семья была в сборе. Нас созвали, как на экстренное совещание». «Были все, за исключением Мэтью. Последний раз, когда я с ним разговаривала, он был в Бангладеше». «Почему в Бангладеше?» Мэтью в кругосветном путешествии устала, сообщила Мирна. «Он разве поехал без Марка?» «Нет, Марк остался дома». «Понятно». Анна была удивлена, узнав, что близнецы оказались двумя отдельными личностями. Мирна всегда говорила о них как об одном человеке, они были как две капли воды». Они учились в одной и той же школе, а потом в одном и том же университете. Всегда Мэтью и Марк. Болезнь мистера Ломонда словно поделила их на двух разных людей, на Марка и на Мэтью. «Это ужасно», — произнесла Мирна. «Лицо у нее было мягкое и розовое, точно пудинг». «Так что, все действительно очень серьезно?» — сомневалась Анна. «В конце концов, с кем-нибудь из Ломондов вечно случалось что-то ужасное». Один из них простужался, другой страдал от осложнений. Умирала тетушка в Африке и мирно переживала по поводу плохой наследственности. Болезни распространялись среди ломондов со стремительностью эпидемии. Ломандов было так много. У Мирны были тысячи родственников, разбросанных по всему миру. И они постоянно воссоединялись по тому или иному случаю, лишь бы заразить друг друга какой-нибудь новой болезнью. У Анны же были только ближайшие родственники. Ее мать время от времени упоминала дорогую тетушку или умершую тетушку, или ужасную тетушку, но этим все и ограничивалось. Ее отец недавно оборвал все связи со своими уэльскими родственниками. Он говорил, что все Поттеры и Джунсы похожи друг на друга в своей заурядности. Дон пользовался любой отговоркой, чтобы не знаться с ними. Он не любил ни одну из своих сестер, и не одобрял то, как они воспитывают своих детей или внуков. «Отец хотел, чтобы все мы разъехались по своим домам и перестали загаживать его дом», — продолжила мирно. «Это в духе твоего отца». «Да, но когда я заикнулась о его коллекции из гольф-клуба, он ничего не ответил. Ты же знаешь моего отца. Если бы все было в порядке, он обязательно прошелся бы насчет моего тупого умниченье. В общем, мама что-то от нас скрывает» поэтому мы все ходили на цыпочках. Я даже старалась быть женственной, чтобы порадовать папу. Но большую часть времени я проводила на кухне, делала бутерброды. И мы все делали вид, что все в порядке. Как-то так получилось, что упоминание о папиной болезни превратилось в табу, хотя именно из-за нее мы все и собрались. Но разве не смешно? Да, согласилась Анна. Вам надо было сесть всем вместе, как взрослым людям, и обсудить эту проблему. Мирна долго смеялась, а я думала, что ты знаешь мою семью. Папа вечно нудит об эмоциях Грима. Ну, возможно, это только потому, что он не умеет выражать свои собственные. Да нет, он просто думает, что чувства Грима каким-то странным образом связаны с его сексуальностью. Анна беспокоила, что Грим гомосексуалист. Он был единственным мужчиной в ее жизни, который по-настоящему потерял от нее голову. Он бегал за ней все эти годы с 13 до 30. Его страсть придавала Анне уверенности в себе. Она чувствовала себя роковой женщиной, по крайней мере, для одного мужчины. Так было до тех пор, пока в прошлом году Грим не объявил о своей гомосексуальности. И после этого Анна почувствовала себя каким-то идолом гомосексуализма, эдакой провинциальной Джуди Гарланд. Ее посетила мысль, что если бы она не дала Гриму отворот-поворот, то сейчас они были бы уже женаты, и у них было бы двое детей. Они были бы счастливы до тех пор, пока в один прекрасный день во время их поездки в торговый центр садоводства он вдруг не признался бы ей, что все это время он был геем. Плоская грудь Анны заставила его поверить в то, что вообще-то она была мужчиной. Как же они объяснят все это своим четырем детишкам? «Почему бы тебе не вернуться сегодня?» — предложила Анна. «Если бы Мерны не было дома, переезд на квартиру Себастьяна прошел бы менее болезненно для них всех». «Ты шутишь, чтобы я рисковала жизнью и разъезжала на метро в такую темень?» По словам Мерны, проблема общественного транспорта состояла в его доступности для широких масс. «Между прочим, звонил твой отец», — сообщила Мерна. «Да, он помогает мне переезжать». Слова Анны повисли в воздухе, они были почти видимыми. «Что он помогает тебе делать?» — переспросила мирно, хотя, разумеется, все отлично слышала. «Ну, я как раз собиралась тебе рассказать. Все это произошло, пока тебя не было. Мне предложили пожить полгода в отличной квартире в Челси, фактически бесплатно. Один из друзей Шона искал человека для присмотра за своей кошкой. Целая квартира», — добавила Анна. «Одна спальня и...» «Да ну!» — удивленно протянула мирно. «Квартира действительно очень милая, тебе понравится». «Откуда это нелепое чувство вины, будто у нее тайный роман? Этак она докатится до того, что предложит мирня забрать себе половину ее посуды». «У Себастьяна в Нью-Йорке будет практически все, что нужно для жизни, так что я оставлю тебе свою посуду», — сказала она. «У Себастьяна? И если ты не возражаешь, то Том хотел бы переехать сюда, в мою комнату». «Конечно, нет проблем», — ответила мирно таким тоном, будто Анна бросала ее в ужасной ситуации на произвол судьбы. «Себастьян?» — снова спросила она недоуменно, как будто никогда не знала, что такие аристократические имена действительно существуют. Он такой красивый, даже трудно себе представить, как и все его друзья. «Так значит, Том не переезжает вместе с тобой? К тебе и ко всем твоим новым и красивым друзьям?» Ему никто и не предлагал он что, недостаточно красив? Было очевидно, что сегодня Мирна еще не виделась с Томом. Иначе он уже сказал бы ей, что переселяется в комнату Анны, он объяснил бы ей, что они разошлись почти полюбовно, что их пути разошлись, и что Анна, без всяких сомнений, скоро начнет спать с Шоном. Когда-нибудь Том тоже найдет свое счастье. «Может быть, Том найдет свое счастье с Мирной?» От этой мысли Анне стало как-то не по себе. Она решила сменить тему. «Вообще-то, я переезжаю сегодня вечером». «Да, он оставил кошку». Она твердо намеревалась довести дело до конца. «А ты вообще собиралась поставить меня в известность?» Мирно покачала головой. Она снова погрузилась в свою детскую книжку с еще большим самозабвением. Можно было подумать, что в ней скрывается ответ на все ее вопросы. Кэти никогда бы не предала Кловер подобным образом. Конечно, собиралась, просто мне нужно переехать прямо сейчас. Вот и все. Неужели Мирна не понимает, что Анна больше не может жить так и дальше, делить с ней кухню, мужчину и микроволновку, скрипя сердце слушать любимые радиопередачи Мирны для меньшинств? усаживаясь перед телевизором, спрашивать у Мирны, не хочет ли она сесть с другой стороны. Ей никогда не нравилось, как Мирна загружает посудомоечную машину, полный хаос. Ножи лежали там, где должны стоять стаканы. «Ну, мой отец будет доволен», — сказала, наконец, Мирна, пытаясь рассмеяться. «Почему?» «Ну, я, наконец-то, начну жить с мужчиной, хотя, естественно, он предпочел бы, чтобы я жила с ним во грехе. Он сказал бы, что это более по-женски». Может быть, я буду врать и притворяться, что Том мой бойфренд, и брать его с собой на семейные обеды? Насколько я знаю своего отца, он обязательно найдет какой-нибудь недостаток, даже в Томе. Да, он скажет, что Том слишком обыкновенный. А Том далеко не обыкновенный. Как бы там ни было, я все равно буду часто заходить. Если ты меня впустишь, добавила Анна со смехом. Она знала, что эта квартира с оборванными обоями, с двуспальными кроватями, как из борделя, впустит кого угодно. «Да, ты можешь приходить сюда, чтобы переспать с Томом», задумчиво проговорила мирно, «и поужинать». «Да», — неуверенно сказала Анна, — «я хочу сказать, что все останется по-прежнему, разве что теперь у меня будет ванна-джакузи и чистые ковры». Но она покривила душой. На самом деле Анна надеялась, что с переездом в квартиру Себастьяна изменится вся ее жизнь. Она даже надеялась завести себе новых друзей, которые гармонировали бы с ее кремовым диваном. «А еще корзинка под яйца», — добавила она уже более серьезно, — «и автомат для льда». «И Шон», — подумала она. Окунувшись в жизнь Шона, она сможет позабыть о своей собственной жизни. «Ну, я полагаю, что все рано или поздно меняется», — сказала мирно. «Да». «Хотя я никогда не могла понять, почему все обязательно должно меняться». «Да, весело было вдвоем», — сказала Анна, «понимая, что им никогда не было так же весело, как должно быть соседкам по квартире. Например, они никогда вместе не делали аэробику, лежа перед телевизором, и никогда не обсуждали лакомясь мороженым проблемы карьеры. Для Мирны веселье заключалось в том, что она валялась в постели, утешая себя тем, что все могло бы быть гораздо хуже». Она часто радовалась, что ей, например, не приходится скрываться от полиции в каком-нибудь бомбейском борделе или быть в заложниках в Ливане. Умерно был настоящий талант видеть во всем только плохое. Гроя в 14 главе писал «Окружайте себя людьми, которые заряжены положительной энергией. Их положительный заряд может отразиться и на вас. Люди, настроенные негативно, оказывают на вас только негативное влияние» именно поэтому Анна и переезжала, а еще потому, что там были кремовые ковры, и ванна, джакузи и Шон. Шон и Анна могли бы заниматься сексом утопая в ковре, правда им придется быть очень осторожными, чтобы не испачкать его, придется заниматься сухим сексом. Нет, они займутся сексом на той узкой кровати, заваленной подушками и заправленной импортным покрывалом, похожим на экзотический десерт из малины. Разумеется, Анна не могла представить Шона в своей постели здесь, на Финчли-Роуд. Шон был слишком чистоплотен, чтобы лежать в этой кровати, застеленной серым в пятнах бельем. Он вообще смотрелся бы нелепо в этой квартире, словно Харрисон Форд, прогуливающийся по съемочной площадке Майка Ли. Гостиная вся пропахла никотином. Ковер не сочетается с портьерами. Даже сидя... Шон абсолютно не вписывался в этот интерьер, не говоря уже о сексе. «А чтобы он сказал мирнее?» Все его друзья были холеными парнями с безупречно правильным произношением. Ничего похожего на северный акцент Тома. «Думаю, мне пора укладывать свои вещи. Все это так неожиданно, вдруг проговорила мирно с тревогой. Я знаю». «Прости, что не предупредила тебя заранее, но ты же знаешь, как бывает». «Конечно», — вежливо ответила Мирна. «Я надеюсь, ты не очень сильно расстроилась». «Да нет, я в порядке». Мирна прижала к животу ведерко с курицей, словно грелку. «Спасибо». Крыльцо дома Себастьяна показалось ее отцу очень высоким и крутым. Он тащил на спине тяжелую стереоаппаратуру Анны. Остановившись, чтобы отдышаться, он увидел в окне первого этажа женщину, подающую им знаки. «Анна», — «Твоя новая соседка», — сказал, — «Дон, расстегивая молнию на куртке на тот случай, если им придется познакомиться». Женщина вышла на улицу, и Дон улыбнулся, вытирая с головы пот. «Что здесь происходит?» Очевидно, женщина подумала, что они украли аппаратуру, но, покосившись левым глазом на пожитки Анны, женщина поняла, что среди них не было ничего такого, что стоило украсть. «Что же тогда происходит?» — говорил ее правый глаз. «Все хорошо, спасибо», сказала Анна с некоторым вызовом. «Я переезжаю в квартиру Себастьяна Лансмана. Со второго этажа...» По тону женщины было понятно, что она не жалует Себастьяна. Она молча кивнула и через несколько секунд исчезла. «Какая жалость», сказал Дон. Он был уверен, что узнал эту женщину. Она работала в координационной группе Комитета развития Южного региона. Казалось, что Дон весь сжался в своей кожаной куртке из-за пренебрежительного отношения этой женщины. Даже после того, как они занесли в квартиру последнюю коробку Анны, он все еще сокрушался, что женщина не дала ему шанса как следует представиться. Дону понравилась атмосфера, царящая в квартире Себастьяна. Он восхищался книгами, которые после Себастьяна остались стоять стройными рядами на полке. Ему понравилось, что все эти книги, казалось, были прочитаны. Дон выбрал одну из них под названием «Эмоциональная культура» и полистал ее с притворным интересом. Да, этот Себастьян, судя по всему, был неплохим парнем. В доме Дона были прочитаны лишь некоторые книги. Он всегда прятал любовные романы Барбары, когда к ним приходил какой-нибудь важный гость. Анна помнила неприятный случай, когда председатель консервативной партии изобрел в телевизионную комнату и обнаружил за спинкой дивана стопку любовных романов Барбары. «Дон, это твое любимое чтение?» поинтересовался он, возвращаясь в гостиную с одним из них, а потом разразился громким хохотом. Анна посмотрела на кошку, та бесшумно прокралась из другой комнаты, позвякивая колокольчиком на шее. Дон поставил эмоциональную культуру обратно на полку, очень медленно и осторожно. Анна уже видела, что Дон ведет себя точно так же в домах других важных друзей. Он, как ребенок, восхищался всем вокруг. Казалось, он ужасно боится, как бы кто не узнал, что его отец был строителем, а мать уборщицей. «Анна, твоя мама очень плохо себя чувствует». «Мама?» Обычно он говорил «твоя мать» и жаловался Анне на то, что Барбара транжирит слишком много денег на всякую ерунду, например, на фасонное пирожное. «Не могла бы Анна сказать своей матери, что он уже пенсионер и не может себе позволить финансировать все ее прихоти?» Барбара никогда не запаздывала с ответным выпадом. «Не могла бы Анна сказать своему отцу, что он очень громко шумел, когда вернулся из своего клуба консерваторов?» «Да», — ответил Дон, делая театрально глубокий вдох, Она в ужасном состоянии. «Похоже, вы с ней поругались», — сказал он и присел на диван с такой осторожностью, словно вообще не имел права находиться здесь. «Она чувствует себя...» разве тебе не все равно?» — едко спросила Анна. Ему всегда было все равно, даже когда Анна еще училась в школе и уезжала на каникулы в кемпинг. Всегда было одно и то же. «Твоя мать» и жалобы на то, что она швыряет его деньги на всякие роскошества вроде шоколадных эклеров». Было время, когда они вместе совершали покупки. Муранское стекло, например, велосипед для Анны. Но Анна не смогла ни сдать экзамен по вождению велосипеда, ни сохранить брак своих родителей. В тот день, когда она завалила экзамен, не сумев проехать прямо через обручи, она вернулась домой и узнала от матери, что ее отец крутит роман с Кэтрин, кандидатом от консерваторов. С тех самых пор их отношения покатились под откос – Родители Анны пытались начать все сначала и даже съездили на второй медовый месяц, но два года спустя Дон переехал в отдельную свободную комнату. Он превратил эту комнату в свое убежище. Фактически, эта комната стала выглядеть как офис его избирательного округа. На стенах висели карты, а также подписанная и вставленная в рамку фотографии Маргарет Тэтчер. Комната Барбары Напротив, стала напоминать спальню подростка 50-х годов с цветастыми атаманками и куклами, наряженными в вычурное платье с оборками. Анна пошла в шестой класс, Дон начал проводить много времени в клубе консерваторов.